Дорогие слушатели, если вы хотите познакомиться с автором поближе, нет ничего проще. Евгения успешно ведет свой блог в Инстаграм. Ее ник указан на обложке данной аудиокниги. Вы также можете поделиться с автором своими впечатлениями о книге. Евгения желает своим слушателям новых побед и никогда не сдаваться. Запись фонограммы была произведена на студии «Звуковая книга» в ноябре 2021 года.